Гюнтер, вернувшись домой, сказал: «Я благословляю тот день, когда приехал в Гейдельберг. Герта не поняла, чему он радуется. Все говорят, что скоро начнут стрелять из пушек по городу. Где ты напился?» Он покачал головой. Я счастлив, что я здесь. Ты ведь знаешь, что до войны я жил в Дрездене, а туда обязательно придут русские. Хотел бы я сейчас посмотреть на старого Карла Хиннерта, как он кудахчет над своей кубышкой. Гюнтер скрипуче засмеялся. Пришел Френцель, бормотал. Нечто необъяснимое. Где фюрер? Его орлиный глаз должен видеть эту трагедию. Виноваты ужи, мещанство и скорпионы Гиммлера, — Гюнтер ему сказал, — Брось их наекать". О фюрере перестали думать даже кошки, не говоря о собаках. Сейчас всех интересует другое — кто сюда придет. Я в хорошем настроении, потому что я убежден, что сюда придут американцы. Я уж не говорю о Берлине или о Дрездене, там кошмар. «Хуже красных нельзя ничего придумать, но я не променяю этой квартиры на самый роскошный дом в Штутгарте». «Почему?» — спросила Герта. «Потому что в Штутгарт придут французы. Это лучше русских, но это тоже противная музыка. В Америке нас не было, а во Франции мы просидели четыре года. Это, так сказать, ответный визит. Да и вообще французы — дегенераты. Недаром они любят негров. Американцы...» Славные парни и настоящие арийцы. На следующий день Гюнтер пришел с сенсационными новостями. Выехали навстречу. Кто выехал? Восемь наших офицеров нацепили на машину красный крест. Ничего не понимаю. К кому выехали? К кому? Конечно, не к фюреру, к американцам. Нужно, чтобы они скорее заняли город. Но ну, не пускать же сюда французов. Да и здесь много сброда. Русские, поляки, французы. Эта публика не прочь устроить резню. Наши парламентеры гарантируют, что не будет никакого сопротивления. Дорог каждый час. Герта, перерыв в шкаф, нашла рваную детскую простынку и повесила ее на перила балкона. Американцы понравились Герти. а Ирма сразу выздоровела. Она стояла у окна и улыбалась. Герта, посмотри на этого офицера. Он напоминает киноактера, забыла фамилию. Какая у него милая улыбка. На следующий день Ирма заговорила с одним американцем. Тот усмехнулся и ответил: «У тебя славная мордочка, но платить шестьдесят пять долларов за девчонку мне не по карману». Ирма заплакала. «Он меня принял за продажную тварь». Она немного успокоилась вечером, когда Гюнтер рассказал, что американцам запрещено общаться с населением, провинившиеся должны платить штраф. Ирма сказала, «Вот почему он мне так ответил, но это глупо». Я понимаю, что они не хотят разговаривать с фюрером, но при чем тут я? Мне они очень нравятся. Я всегда мечтала поехать в Голливуд или в Миами. Несколько дней спустя кабинет Йоганна реквизировали. Там поселился молодой лейтенант Харптер. В первый же вечер он подарил Герте коробку консервов, а Ирме плитку шоколада. Герта его спросила... Скоро кончится эта проклятая война. Теперь скоро. Наши танки несутся куда хотят. Я даже не знаю, где они теперь. Может быть, в Австрии, а русские здорово дерутся. Теперь нам хорошо. Зимой было паршиво. Я уж не говорю об Италии, там был настоящий ад. Я думал, что оттуда не выберусь, а у меня жена, маленький ребенок. Герта умилилась, вытерла глаза. «Все-таки мужчины сумасшедшие. Почему они воюют?» «Воевать начали вы, то есть немцы. Так, по крайней мере, у нас писали. Вы думаете, я понимаю, зачем мы воюем?» «Говорят, что вы грозили Америке. Если бы меня спросили, я не объявил бы войну. У меня в Чикаго квартира куда лучше этой, но у вас здесь уютно, отдыхаешь после французской грязи». Вообще нам немцы нравятся. Офицеры говорят, наконец-то мы попали в культурную страну, а солдатам все равно... Это хорошие ребята, и дерутся они хорошо, но им наплевать на международную политику, они хотят домой. Харпер развалился в кресле и стал любоваться Ирмой. Ночью она была вознаграждена за недавнюю обиду. На следующее утро она решила освежить в памяти школьные познания, выписывала в тетрадку английские слова, и рьяно их зубрила. Гюнтера оставили на месте. Правда, ему сказали, что всех нацистов потом будут проверять, но он поглядел на веселого американца и успокоился. Два дня спустя пришел Френцель, начал бубнить, «Светоч Америки — это свет Гетте. Вашингтон и Эйзенхауэр выразили все, о чем мечтали лучшие умы Германии». Герта раздраженно его прервала. «Что вы будете делать?» «Вашу силу через радость, наверное, закрыли». «Я устраиваю Лигу Христианского и Демократического Оздоровления. Американцы обещали нам полное содействие». Маленькая Гретхен пришла сияющая. Американец дал ей вкусную конфету, только Рудди не сдавался, — говорил. «Когда я буду большим, мы их поколотим!» Ночью Герта спросила мужа. «Гюнтер, ты очень несчастен, как все!» «Конечно, это катастрофа!» «Но я был прав. Лично нам повезло. Отчаиваться не стоит. Лет пять будет трудно!» Гитлер оказался шарлатаном, он плохо подсчитал. Нужно уметь подчиниться событиям. Кто знает, может быть, через двадцать лет Руди увидит, как Германия их раздавит. Герта заплакала. Ты хочешь, чтобы и он погиб, как Йоган, сумасшедший? Гюнтер уснул, уютно похрапывая. За стеной раздавался неясный шепот. Это Ирма пополняла свои знания английского языка. Под окном кричали американцы. Герта лежала и думала о случившемся. «Для меня война кончена. Можно подвести итоги. Я была женой доцента, нас принимал профессор Боргарт. В Париже мы были у знаменитого ученого. Яган был так наивен». «Да он умел думать, писал книги, а Гюнтер — ничтожество. Сегодня американцы его держат, завтра выкинут. Марки теперь ничего не стоят, мы нищие. Придется шить платье или сидеть в конторе. Город разорен, да и вся страна. Как было хорошо, когда Йоган приезжал из Франции, все нас уважали». А теперь мы как зачумленные. Разве не страшно, что Ирма спит сейчас с американцем? Ведь ее вилли на фронте, он еще сражается, если не убит. Да и я... Хороша. Улыбаюсь американцу, беру подарки. Йоганну лучше, чем мне, он этого не видит. Как говорил Фрэнсель, черепная коробка. Ужасно.